Глава 5 Тем вечером, вернувшись в особняк Хасё, Рейка распустила волосы, сняла очки в строгой черной оправе, которую она обычно носила на работе, и, сбросив черный костюм, облачилась в белоснежное платье. Ночь для Рейка — особенное время. Это были драгоценные часы отдыха, когда она могла хотя бы ненадолго забыть о своей службе в полиции и просто побыть с собой. Самой обычной барышней из благородной семьи с многомиллионным состоянием. После ужина, на котором она насладилась вкуснейшим утиным мясом, Рейка впервые за долгое время отправилась в Розарий, расположенный в одном из углов сада поместья Хасе. Их сад был настолько обширен, что даже садовники в нем порой терялись. Один только Розарий уже поражал своими масштабами. И сейчас, в самом начале лета, когда цветение рос, достигла своего ослепительного апогея, здесь бушевало море красок, а в воздухе витал насыщенный аромат цветов. Ох, как же невероятно красиво! И этот аромат совсем как... Совсем как на месте происшествия, где сегодня утром было обнаружено тело. Эта внезапная мысль вернула Рейка в реальность, и она вздохнула. «Эх, все-таки спокойно полюбоваться цветами сейчас не получится» подумала она, и тут. Действительно, поистине дивное зрелище. Дворецкий Кагаяма стоял неподалеку от своей госпожи с чинным видом. Взгляд его проницательных глаз, мерцавших за стеклами очков, был устремлен на Рейка. «Однако даже самые прекрасные розы меркнут перед вашей красотой», Адзю сама, последовал приятнейший из возможных комплиментов. «Ох, Кагаяма!» «Кристальной честности ты человек!» «Благодарю вас!» С невозмутимым выражением на лице Кагаяма почтительно склонил голову. Стоявший перед Рейком мужчина выполнял в доме Хасю обязанности дворецкого, а также личного шофера и преданно служил своей госпоже. Несмотря на свою должность, Кагаяма был довольно молод, вероятно, одного возраста с инспектором Кадзамацури. Высокий и худощавый, В очках с серебристой оправой его внешность внушала доверие, однако на деле все обстояло несколько иначе. Имелась у него очень неприятная особенность. Будучи простым слугой, порой он позволял себе совершенно возмутительные выходки и не менее возмутительные высказывания, чем изрядно досаждал Рейка. Однако уволить наглеца она не могла, и все из-за одной его удивительной способности. Послушай, Кагаяма, я хотела у тебя кое-что спросить. Направившись в Розария по садовой дорожке, Рейка наинепринужденнейшим образом подступилась к сути волновавшего ее вопроса. Допустим, чисто гипотетически произошло убийство. И вот тело жертвы обнаруживают в Розарии, более чем в 50 метрах от места преступления. Как думаешь, зачем преступнику понадобилось перемещать туда тело? «Адзио сама». Глаза Дворецкого подозрительно сверкнули за стеклами очков. «Не изволите ли вы пояснить, когда и где произошло убийство?» «Так я же говорю, что это всего лишь гипотетическая ситуация». «Прошу меня простить, но такой уровень детализации наталкивает меня на мысль, что речь идет о реальном происшествии». «Боюсь, Адзио сама, лгать вы не умеете». Не меняясь в лице, заключил Кагаема а затем уверенно добавил «Значит, у нас новое дело». «Хм, ну, в общем-то, да». Похоже, план по наинепринужденнейшему завлечению Кагаяма в разговор был с самого начала обречен на провал. «Сегодня утром обнаружили тело, хотя самоубийство произошло глубокой ночью». «Как я и предполагал». Кагаяма сокрушенно вздохнул. С тех самых пор, как вы стали детективом, Адзё сама, криминогенная обстановка в окрестностях заметно ухудшилась. Во всяком случае, так утверждает ваш отец. Ах, вот оно что. Папа абсолютно не сносен, что он там опять наговорил. Передай отцу, что криминогенная обстановка в городе ухудшилась не по моей вине. Пусть не беспокоится. Как пожелаете. Кагаяма склонился в глубоком поклоне. Вновь выпрямившись, он взглянул на Рейка: «К слову, возвращаясь к нашему предыдущему разговору, похоже, вас беспокоит некое запутанное дело. Не изволите ли поведать вашему покорному слуге Кагаями подробности?» «Нет, ни за что, ни за какие ковришки!» Рейка резко отвернулась, всем своим видом выражая категорический отказ. «Ты же опять выдашь что-нибудь вроде...» «Прошу простить меня, Адзио сама, но неужели у вас вместо глаз две дырки? Ну или что-то еще в этом духе? Так ведь? Нет уж, извини, но мне это порядком надоело. Мы и без твоей помощи прекрасно обойдемся. В конце концов, мы профессионалы». «Разумеется. Компетентность японской полиции выше любых похвал. Вы опросите всех свидетелей раз 50, а то и 100, потом тщательно соберете и изучите сотни сообщений, отправленных бдительными гражданами, будете сутками или, быть может, даже неделями проводить научный анализ улик, полученных на месте преступления, вызовите на допрос десятки подозреваемых, станете расследовать, расследовать, расследовать и еще раз расследовать, пока в один прекрасный день, наконец, не доберетесь до единственной и непогрешимой истины. Действительно. Куда уж тут вмешиваться такому дилетанту, как я? — Ладно, ладно. Я все расскажу тебе в деталях. Слушай внимательно. — Как прикажете, Адзю сама. В конце концов, Рейка так и не сумела побороть соблазн воспользоваться способностями Кагаямы. И именно потому она и не могла его уволить. Некоторое время спустя Едва Рейка покончила с разъяснением основных деталей дела, как Кагаяма сразу же принялся излагать свое мнение. Что же, думаю, инспектор Кадзамацури прав в своих догадках. Кёко-Токахара действительно была убита во флигеле, и ее черный кот оказался случайной жертвой разыгравшейся там трагедии. После убийства преступник перенес тело в розарий. Но вот что мне кажется здесь странным. Почему именно розы? «Почему именно розы? О чем ты говоришь?» «Судя по вашему рассказу, в саду семьи Фудзикура, помимо роз, есть множество других цветов. Почему преступник выбрал именно розарий, а не, скажем, заросли рододендронов или клумбу с анютиными глазками и душистым горошком? Флигель ведь находится довольно далеко от розария. Так от чего бы не оставить тело в ближайших зарослях или цветнике?» У убийцы однозначно должна иметься веская причина, по которой ему понадобились розы. Таким образом встает следующий вопрос. Что есть у роз такого, чего нету других цветов? Что есть у роз такого, чего нету других цветов? Ах, так это же... Рейка смотрела на пышные алые цветы, как вдруг в ее мозгу вспыхнула догадка. Если говорить о розах то, конечно же, на ум сразу приходит страсть, пылающий алым огонь страсти, пламя любви, способное сжечь дотла и тело, и душу. Вероятно, преступник был без памяти влюблен в Кёко-Токахару. Ослепленный этим чувством, он убил ее, а затем поместил тело на ложе из роз. Да-да, пышные алые бутоны в качестве последнего доказательства его отчаянной любви. Хе-хе, <къем> будто бы нарочно откашлялся Кагаяма, тем самым прервав бурный поток ее фантазии. Увы, я вовсе не имел в виду столь абстрактные понятия, как страсть или любовь. Речь идет о гораздо более конкретных вещах. Ну вот, неужели не угадала? А ведь могло бы получиться такое романтическое преступление. Ну и в чем тогда дело? «Прошу меня великодушно простить, Адзю сама!» Застыв в почтительной позе, произнес Кагаяма самым серьезным тоном. «Однако неужели даже столь элементарная вещь ускользает от вашего понимания? И вы называете себя профессиональным детективом? Честно сказать, даже абсолютный профан справился бы лучше!» Райка пронзила боль унижения. И вновь этот человек позволил себе подобное обращение. На этот раз ее обозвали самым последним профаном, недостойным звания детектива. И хотя она с самого начала была на стороже и ожидала услышать нечто подобное, казалось, что от этого слова Дворецкого ужалили ее только сильнее. Стараясь не выдать своего смятения, она сделала вид, будто ничего не заметила и продолжила преспокойно любоваться розами. Однако ее спина еле заметно дрожала от гнева. Хм, прошу прощения, если я вас разозлил, Аде сама. Будто робев от собственной дерзости, смущенно повинился Кагаяма. Понимаете, будучи, что называется, человеком кристальной честности, бывают такие моменты, когда честность уместна, а бывают и такие, когда стоит прикусить язык. Рейка внезапно ощутила практически непреодолимое желание схватить дворецкого за шею и с размаху сунуть его головой в ближайшие розовые заросли. Ах, ну и печальное было бы зрелище. Уж шипы наверняка хорошенько бы подрали и его лицо, и одежду. Ах, точно! Шипы! Если говорить о том, чего нету других цветов, но есть у роз, то в первую очередь на ум должны прийти именно они. А уже потом — любовь и страсть. «Поняла. Ты хотел сказать, что дело в шипах, так ведь?» «Совершенно верно». Кагаяма учтиво склонил голову. «Как и ожидалось от профессионального детектива, вы схватываете буквально на лету». «Нет уж. Обойдемся-ка без запоздалых комплиментов. Переходи сразу к делу. Что там с шипами?» «Как пожелаете». «Исходя из вашего рассказа, мне представляется, что шипам отведена одна единственная роль, а именно, они должны были оставить царапины на руках мужчин, обнаруживших тело». «Вот и все. По всей видимости, это и было целью преступника». «Что ты имеешь в виду?» «Мне кажется, что в данном случае мы имеем дело с хитроумной инсценировкой». «Инсценировкой?» «Именно так». Кагаяма легонько поправил очки на переносице и продолжил. Скорее всего, у преступника на тыльной стороне руки была царапина, которую он хотел скрыть. Однако спрятать такую царапину почти невозможно, разве что надеть перчатки. Вот только время года для перчаток не самое подходящее. А потому преступник придумал план действий, согласно которому и переместил жертву в розарий, оставив ее на луже из роз. На следующее утро, во время суматохи, возникшей при обнаружении тела, убийце представился шанс дотронуться до тела, не вызывая при этом никаких подозрений. Притворившись, будто двигает тело, он на самом деле намеренно сунул руки в густые заросли роз, шипы которых, разумеется, оставили на его руках многочисленные царапины. Таким образом, старая царапина, та, которую он и пытался скрыть изначально, Затерялась среди свежих порезов, став совершенно незаметной на их фоне. Думаю, именно этого и добивался преступник. Ничего себе! И хотя это были лишь догадки, не покидавшие стен замка воображения, по логике Кагаяма причина, почему преступник перенес тело в Розарий, теперь обретала очертания. Заинтригованная Рейка спросила, И что же это за царапина такая, которую преступник всеми силами пытался скрыть? Разумеется, речь идет об отметине, очень похожей на ту, которую можно получить, поранившись о шипы роз. Мало того, для преступника она могла стать поистине роковой, ведь эта царапина доказывала его присутствие на месте убийства. Понимаете, о чем я говорю? Рана, доказывавшая его присутствие на месте убийства. Пока Рейка слушала Кагаяму, в ее мозгу забрежжила смутная догадка. Во время убийства во флигеле были только преступник, жертва и... кот. Неужели все дело в черном коте? Если мы говорим о царапинах... Вот оно что. Царапина, которую преступник пытался скрыть, это же след от когтей кота. Шипы и когти черного кота — вещи, на первый взгляд, совершенно разные. Однако, если судить лишь по оставленным ими царапинам, различить их будет почти невозможно. Совершенно верно. На тыльной стороне ладони преступника были следы от когтей кота, принадлежавшего покойной. По-видимому, руководствуясь старой мудростью, лучшее место, чтобы спрятать лист — это лес, он решил замаскировать эти отметины среди множества царапин от шипов роз.